Глава 23. Битва на Истване 5 Капитан Бальхан недвижно стоял за своей командной консолью, изо всех сил пытаясь дышать спокойно. Причина его волнения была ясна. В нескольких шагах от Каптая на капитанском мостике Ферума возвышались три величественные и грозные фигуры. У штурвала корабля, пульта контроля двигателей, замер железный отец Дьедерик, столь же благоговейно взирая на примархов, собравшихся на военный совет, на котором предстояло обсудить наилучший способ уничтожения вражеских сил на Истване-5. В любимых древних книгах по истории Терры Бальхану доводилось читать о многих героях, среди которых своим величием выделялись могущественные Хектор, смелый Алехандер и возвышенный Торквиль. Историки, впрочем, упоминали о том, что все трое были царями своих народов, и, следовательно, их жизнеописания содержали множество ярких, но лестивых и неумеренных преувеличений. Каптай считал все подобные рассказы выдумкой. Не веря в полубогов, способных увлекать за собой одним своим видом многотысячные армии, на сегодня, глядя на трех примархов, командор Ферума признавал свою неправоту. Великие и прекрасные поодиночке, собравшись вместе, они производили неописуемое грандиозное впечатление. У Бальхана не находилось слов, чтобы описать то восхищенное преклонение, что он испытывал в присутствии владык трех верных императору легионов, почтивших своим присутствием мостик его корабля. Ферус Манус, облаченный в привычную, мрачно поблескивающую броню, на голову превосходил в росте обоих своих братьев. Словно упрятанный в клетку снежный лев Медузы, повелитель железных рук, в волнении ходил из стороны в сторону, ожидая новостей от стальных легионов. Сам не замечая того, Манус постоянно ударял крепко сжатым серебряным кулаком одной руки по ладони другой, и во всей его фигуре читалось неуемное желание поскорее обрушить месть на головы предателей. Рядом с мощным, мускулистым и ширококосным Ферусом его брат Коракс, владыка гвардии Ворона, казался гибким и стройным. Его доспех, выкрашенный в тот же непроницаемый черный цвет, что и у Мануса, отнюдь не блестал, но поглощал мельчайшие лучики света, осмелившиеся коснуться его. Белая отделка его наплечников, выполненная из слоновой кости и укрепленные на спине огромные темноперестые крылья, контрастно оттеняли его бледное с острыми орлиными чертами лицо. Глаза Коракса напоминали куски неизбывно черного угля, добытого из самых глубоких шахт в вечной тьме, а на латных рукавицах брони зловеще поблескивали очень длинные и крайне острые серебряные энергокогти. За почти час, прошедший с начала Совета, примарх гвардии Ворона еще не произнес ни единого слова. Но Бальхан, по рассказам о Кораксе, знал, что это молчаливый и мудрый воин, не любящий попросту сотрясать воздух. Третьим был Вулкан, вождь легиона Саламандр, тот, с кем Ферус Манус дружил сильнее прочих. Оба они славились не только воинскими умениями, но и кузнечным мастерством. Его кожа, смуглая и темная, казалась чернее доспехов Коракса, но в ясных глазах светились мудрость, которой не могли похвастаться умнейшие из ученых Империума. Броня вулкана поблескивала ярко-зеленым цветом морской волны, но на каждой из керамитовых пластин кусочками кварца и обсидианы изображалось буйно полыхающее пламя. Один из громадных наплечников прежде был черепом огненного дракона, одного из чудовищ, на которых вулкан сотни лет назад охотился вместе с императором. С другого же свисала чешуйчатая мантия, способная поспорить в прочности и жаростойкости с адамантием, шкура, содранная с такой же могучей твари, ноктурна. В руках вулкан держал виртуозно сработанное оружие с обоимой верхней зарядки, перфорированный ствол, которого имел форму извивающегося дракона. Бальхану доводилось слышать об этом автогане, медно-серебристое тело которого вышло из кузницы Ферруса Мануса в качестве дара брату Примарху. Видя, что ныне оружие вновь оказалось у вулкана, Каптай ощутил приступ гордости за темнокожего воина, столь ярко показавшего свою верность дружбе с Манусом решив воспользоваться его даром в грядущей битве. Сам факт того, что он стоит в десяти шагах от столь великих, могущественных и знаменитых воинов, казался Бальхану величайшей честью, оказанной ему. Он старался сохранить в памяти каждое слово, каждый жест примархов, чтобы будущие капитаны Ферума знали о том, что именно на их корабле когда-то собрали совет, положивший конец предательству Хоруса. Все последние недели Каптай, подстегивал корабельную команду, круглые сутки не покидая капитанского мостика, добиваясь от Ферума максимально возможной скорости. И когда новый флагман Мануса вышел из Эмматериума в системе Иствана, то оказалось, что прибыли они одновременно с флотами гвардии Ворона и Саламандр. Разведчики, зонды-шпионы и логисты собрали всю возможную информацию о местоположении сил предателей. Примархи наметили посадочные зоны, утвердили планы нападения. Но до прибытия остальных четырех легионов призванных Рогалом Дорном для борьбы с Хорусом, начинать операцию не представлялось возможным. То, что они приложили все силы к скорейшему прибытию на Истван-5 и вынуждены теперь просиживать штаны в ожидании неторопливых собратьев, не имея возможности выполнить волю Императора, окончательно вывело Фэруса Мануса из себя. Однако даже в самом ярком гневе он понимал, что имеющимися силами раздавить скопившиеся армии воителя не удастся. Десять рот Марлоков разместились на борту Фэрума лучшие и смертоноснейшие воины Легиона, и Бальхан верил, что ни одна сила в галактике не выстоит против яростного ураганного напора тысяч терминаторов. Ветераны Железных Рук должны стать острием меча, нацеленного в сердце предателей, и, безусловно, они достойны этой чести. Ведомые Габриэлем Сантаром, Марлоки мечтали отомстить детям Императора за подлое убийство десяти собратьев, учиненное в анвилариуме Железного Кулака. Оставшаяся часть 52-й экспедиции следовала за Ферумом. На точное время их прибытия оставалось неизвестным, и каждая секунда промедления с высадкой давала предателям возможность лучше укрепить оборонительные позиции. Легионы Коракса и Вулкана с тем же нетерпением ждали приказа об атаке, но старшина астропатов Кистар по-прежнему не получал сообщения от братьев Феруса Мануса, вождей Альфа-легиона, несущих слово, Железных Воинов и Повелителей Ночи. «Все наши корабли и десантные суда готовы?» – спросил Манус, не отрываясь от обзорного экрана. «Так точно, Повелитель!» – кивнул Бальхан. «От других легионов по-прежнему ни слова?» «Никак нет, Повелитель!» – уныло отозвался Каптай, проверив линию связи с покоями немногих выживших астропатов легиона. Примарх и капитан Ферума обменивались этими фразами каждые несколько минут, ибо Ферус не мог больше терпеть задержки перед неизбежной атакой. Да и все его воины жаждали как можно скорее отомстить тем, кто столь низко разорвал священные узы боевого братства. Вдруг переборка, ведущая на мостик, скользнула в сторону, пропуская двух морлоков в терминаторской броне. За их могучими спинами возникла кослявая фигура старшины Астропатов Кистера. Стоило тому попасть в поле зрения Ферруса Мануса, как огромный примарх одним движением подскочил к Астропату и сгреб его за плечи своими могучими серебристыми руками. «Новости от других легионов!» – тряхнул Астропата Феррус. Его грубое лицо с пылающим ртутным огнем глазами оказалось в считанных сантиметрах от перепуганной физиономии Кистера. «Да, мой лорд, личное сообщение для вас от четырех братьев-примархов!» — прохрипел Астропат, подергиваясь от боли. «Ну и... где они?» «Говори, можем мы начинать атаку или нет?» Ферус, брат мой, разомкнул уста Коракс. В его мягком голосе властно лязгнул металл. «Ты задушишь несчастного прежде, чем тот промолвит хоть слово. Отпусти его!» Тяжело и судорожно вздохнув, Ферус отступил от дрожащего Астропата. Вулкан же напротив шагнул вперед и произнес. «Теперь спокойно передай нам». «Что слышал твой хор?» «Несущие слова! Альфа-легион, железные воины и повелители ночи в нескольких часах пути!» «Лорд Вулкан» тихо ответил Кистер. «Их корабли выйдут из нереальности возле пятой планеты!» «Да!» — крикнул Ферус, вздымая вверх руки от радости и оборачиваясь к Кораксу. «Но честь первыми пролить кровь предателей принадлежит нам, братья! Начинаем штурм!» Энтузиазм Мануса оказался заразительным, и Каптай Бальхан почувствовал, как в его крови зажигается пламя при мысли о том, что уже очень скоро они обрушат на врагов гнев Императора. Его примарх тем временем вновь заходил по мостику, раздавая приказы направо и налево. «Марлоки под моим командованием пойдут в авангарде, по фронту атаки. Коракс, пройдешь со своими воинами по правому краю, ургальской низменности, а затем поддержишь меня в центре. Вулкан, тебе остается левое крыло». Примархи разом кивнули в ответ, и Бальхан заметил, что даже невозмутимый ворон в волнении сжимает и разжимает когтистые кулаки, предвкушая грядущую битву. «Остальные легионы начнут высадку после выхода из варпа», — продолжал Манус. Его глаза полыхали яростным огнем. «Их задача — оборонять зону высадки и в случае необходимости предоставить нам подкрепление». Крепко пожав руки братьев, он повернулся к собравшимся на мостике старшим офицерам Ферума. Предатели не ждут нашей атаки так скоро, и поэтому за нами преимущество неожиданностей. Император, прокляни нас, если мы не используем его.